Далеко бежит дорожка. Счастливый мужчина размеренными шагами двигался по прошилку средней полосы России. Путь пролегал до небольшой пустующей деревушки, где Алексей ждала его новое убежище, купленное за гроши. За плечами, как обычно, объемный провиант, пилот готовился к зимовке. Это последняя вылазка и все. Скоро вокруг ни дорог, ни направлений не останется. Просто засыплет снегом. Только тамбовские волки будут выть по ночам. Добравшись до избушки, Алексей распихал все покупки по своим местам и решил протопить холодное и влажное помещение. Дом обычный, печь посередине, а вокруг одна большая комната, разделенная ветхими перегородками. Получалось что-то типа однокомнатной квартиры вокруг теплой стены. До наступления холодов было принято решение прекратить полеты. Во-первых, пока дороги не заметет, кто-нибудь может и в гости заявиться. Ну а во-вторых, предстоял серьезный анализ произошедших событий. Дровишки весело потрескивали, огонь вообще стихия красивая. В глазах Алексея отражался весь внутренний мир русской печки. Он сидел напротив и готовился к глобальной работе. Подобного с ним раньше никогда не было. Вернее, еще на заре туманной юности он испытывал что-то похожее на те ощущения, которые подарила ему история с Зоей. Но сейчас все совсем иначе. Мысли, образы, воспоминания потихоньку трансформировались в полноформатное кино, и просмотр начался. Давайте присоединимся и посмотрим фильм вместе с пилотом. Резко выдохнув, Алексей догнал улетевшую в дальнюю даль точку равновесия. Уйти и оставить девушку в таком состоянии нельзя. Необходимо успокоить и хоть что-то рассказать из произошедшего с ним за те три года, которые изменили его жизнь. Оставалось склепать наиболее подходящий сценарий из ничего не значащих реальных фактов и рассказать его ничего не понимающему человеку. Все вроде просто, как всегда. Первый заход. Зоя с заплаканным лицом сидела на корточках в соседней комнате у стенки. И никак не отреагировала на появление пришедшего ее успокоить опытного психолога. Немного проанализировав ситуацию, Алексей просто присел рядом, а затем обнял пациента. «Я тебе объясню причину. Постарайся понять, пожалуйста». Пилот заглянул в несчастное лицо и улыбнулся. Через пять минут настроенный Алексеем робот-психолог принялся за обработку объекта по имени Зоя. К тому времени она уже сидела на диване на старом месте действия и внимательно слушала песни Алексея. А тот плавно маячил перед ней с вдохновенным выражением на лице. Внутренний детектор лжи сработал один раз, затем второй После третьего сигнала Зоя была совершенно уверена. «Врет! Он мне врет!» Девушка неторопливо поднялась с дивана, подошла к своему талантливому сказочнику и отвесила хорошего такого, звонкого, жирного леща. «На, дорогой, кушай рыбку! От души!» Затем выбежала из комнаты. «Можно ли бить мужчину?» Категорически запрещено. Можно ли простить женщину? В такой ситуации необходимо. Любящая женщина чует ложь за версту и воспринимает ее как предательство или нож в спину. Конечно, не любая может врезать. От темперамента зависит. Потом пожалеет, но поздно. Устойчивого равновесия женщине достичь очень тяжело. Структура совершенно иная. В общем, вы помните. «Второй заход». Зоя на сей раз строго взглянула на вошедшего и металлический голос произнес «Уходи». Нервный взгляд хозяйки красноречиво указывал «Тебе здесь делать нечего». «Я дурак, прости!» «Теперь я тебе все подробно расскажу, с самого начала, а ты решишь, простить меня или нет. Годится?» Несколько секунд женщина внимательно смотрела на миротворца в поисках подвоха. Алексей улыбнулся и протянул руку. «Пойдем!»